К примеру, что-то расстраивает меня сейчас, но я могу достичь точки, где буду настолько счастлив, что стану недосягаем для этих обстоятельств. А когда стану недосягаем, тогда то, что расстраивало меня, просто исчезнет и никогда больше не вернется. Вспоминаю о том, что случалось в прошлом, и вижу, что подобное больше не происходит. Я даже и не заметил, насколько все теперь хорошо в моей жизни. Даже деньги приходят ко мне иначе. Похоже, мне нет необходимости трудиться для их получения так много, как прежде, когда я должен был горбатиться, чтобы только свести концы с концами. Сейчас деньги будто сами стекаются ко мне, И, похоже, так будет всегда. Да я просто не обратил внимания, насколько все улучшилось. Конечно, я уделял время благодарности, но не оглядывался назад и не видел, насколько далеко продвинулся. А разница огромная. Окей, это значит, что моя жизнь улучшится еще больше. О, вот я и почувствовал себя лучше. На самом деле... Говоря о позитивных вещах, не делая ничего другого. Сейчас, в эту самую минуту, я чувствую себя лучше. Вдруг появилась энергия. 15 минут я говорил о положительных вещах. И вот неожиданность. Я просто полон энергии. Я чувствую себя хорошо. Головная боль исчезла. Как вам это нравится? Чувствую, что мой сердечный клапан открыт. Чувствую, как любовь, энергия, энергия любви течет через меня. Все так просто. И никаких усилий. Я всего лишь сосредоточился на позитивном и отбросил все негативное. И знаете что? На самом деле и не нужно ничего делать с негативными вещами. Как с теми издательскими контрактами. С ними не нужно что-либо делать. Их можно просто отбросить, полностью игнорировать. Совсем не обязательно отдавать часть моей жизни тому, чтобы расстраиваться. Я просто говорю «нет» и на этом конец. Большое спасибо. Спасибо, что вы есть. Спасибо за сделанное мне предложение. Спасибо за то, что показали, как направлять мысли на положительное. А вот смотрите, замечательная вещь. Гигантский корабль. Огромный как будто кто-то взял небоскреб и пустил его на воду. Какой большой! Изумительный! Восхитительный! Исполнилась чья-то мечта. Это была большая мечта. Она помогает мне верить в то, что я смогу воплотить мои мечты. Как сделать так, чтобы мой процесс творения работал быстрее, лучше, вызывал больший поток денег?